Глава 3. Лелит, праматерь демонов, явилась передо мной во всём своём ужасном обличии. Огромная гусеница с бесчисленным количеством глаз и щупалец уставилась на меня, и я улыбнулся. Давно не виделись, произнёс я, и тварь открыв свою огромную зубастую пасть, улыбнулась сим юридеми своих зубов и когок. Проголодалась, спросил я, и артефакт заурчав, зашевелил всеми своими многочисленными щупальцами. Я показал ей голову Арахнароса, и гусеница, дёрнувшись, поползла в мою сторону. "Тану стоять", приказал я твари, и та послушно остановилась. Я смирил проматер изучающим взглядом. Этот артефакт, который я выковал из великой праматери Лилит, представлял собой живой организм, главной целью которого было создание химер. Поедая различных тварей, артефакт поглощал их плоть и геномы, которые впоследствии я мог внедрять в существ, ну или смешивать их между собой, получая различные комбинации. Голова, которая была у меня в руках, должна стать неплохим материалом для моих будущих химер. Вот только вставал вопрос: получится ли извлечь из неё что-то ценное? Хотя чего я гадаю? Держи. Я кинул голову про матери, и многочисленные щупальца моментально обвили плоть, утащили её в пасть. Не я подошёл к артефакту и коснулся рукой, сразу же ощущая его дрожь. Лелит явно боялась меня, что было неудивительно. Среди всех моих артефактов этот самый трусливый. Закрыв глаза, я практически сразу же их открыл, удостоверившись в том, что геном получен нужный. Значит, хитин, задумчиво произнёс я. Исчезнув Скеман давал ей, и про матери исчезла. Хороший ген, подумал я, ибо хитин, добытый из патриарха, действительно был полезным. Осталось набрать других и можно делать химер. Ах, тяжело вздохнул я, понимая, что всё это довольно непросто. Да, я бы без труда нашёл биологическую массу для создания химеры. Но вопрос ведь заключался в другом. Пока не обрету реальную силу, о химерах придётся забыть, произнёс про себя, понимая, что этот мир пока не готов увидеть то, что могла бы породить Лилит. Но ну, вначале соберу нужные геномы, а потом посмотрим, решил для себя, после чего вернулся к дереву. Эммет, ты как? "Вы интересовалась Калантриэль, стоило мне приблизиться. Нормально. А что?" спросил я, не особо понимая, почему целительница так обеспокоена. "Да так, ничего", задумчиво ответила она. "Предлагаю тебе и девушкем отдохнуть, а я по караулю. Отойдём?" спросил я, и Калантриэль кивнула. "Проблемы?" спросила она. Не совсем. У меня к тебе вот какой вопрос. Следила за мной? Каландриэль тяжело вздохнула. Нет. Я поняла, что чем меньше про тебя знаю, тем лучше. Я кивнул и ответил. Верное решение. Вот и я так подумала, пожав плечами, сказала Каландриэль. Надеюсь, что мы быстро завершим эту миссию, и наши пути с тобой навсегда разойдутся. Добавила она, глядя мне в глаза. Хм, вон даже как. Хорошо, тогда так и поступим. Безобид, но мне кажется, что находиться рядом с тобой уже опасно, задумчиво произнесла Каландриэль. Может быть. Я пожал плечами. А что насчёт девчонок? Их тебе не жалко? прямо спросила она. Я не заставляю их ходить за мной. Это их личное решение. Плюс я приложу все свои усилия, чтобы защитить их. Опять же, в скором времени, благодаря моей амуниции, они станут настолько сильными, что их жизним не будет угрожать никакая опасность, ответил я, и Калантриэль хмыкнула. Тебе не кажется, что ты слишком самоуверен? спросила она. И я отрицательно покачал головой. знала бы, с кем говорит. Не кажется, спокойным голосом ответил я. Ну, дело твоё, усмехнулась Калантриль. Ладно, иди отдыхай, а я по караулю. Перед завтрашним днём тебе нужно как следует выспаться. С патриархом вы справились, но, как я уже говорила, мутриарх гораздо сильнее. С ней наверняка будет ещё и патриарх, или даже несколько. Подумаю, может, пока не поздно. Есть. Я уже всё решил, перебил я её. Пойду и правда отдохну, сказал я. Но прежде чем отправиться в царство сновидений, решил сделать одно важное дело. Готово, довольным голосом произнёс я, глядя на жидкость тёмно-синего цвета, которая исстачала едва заметное свечение. Эликсир хитинового покровов назвал своё новое творение. Банально, но зато сразу понятно, каким был его эффект. Хм, к слову, а каким? На демоническом плане водились демонические пауки, и, разумеется, те из них, кто съедал много своих сородичей и других демонов, становились сильнее. Убив одного из таких, я тоже как-то получил эссенцию, схожую с той, что получил пару часов назад. Но вот вопрос: одинаковы ли их свойства? Надо проверить, решил я и сделал небольшой глоток эликсира. "Неплохо", резюмировал я, когда моя кожа потемнела и стала более прочной и эластичной. Каландриэль позвала её. Подойди, но только не пугайся. Предупредил я заранее. Как? Галантриэль зажала рот ладонью, чтобы не выругаться. Что с тобой? Хотя нет, не говори, она махнула на меня рукой. Но я уже перестала чему-либо удивляться. Я усмехнулся и попросил: "Достань какой-нибудь нож". Она покачала головой, но всё же выполнила мою просьбу. А теперь ударь по руке. Я вытянул руку, кожа которой имела странную шероховатую фактуру. Калеандрель тяжело вздохнула и опять покачала головой, после чего просто рубанула клинком по руке. Неплохо, довольным голосом произнёс я, глядя на свою конечность, на которой от удара не осталось и следа. Надо будет ещё протестировать магию. Подумал я, ибо хитиновый покров отлично защищал и от неё. Плюс, в отличие от каменной кожи, хитин не замедлял, а это очень важно, особенно учитывая, что из духовной руды патриарха я собирался сделать. "Я не перестаю тебе удивляться", глядя на меня, произнесла Каландриль. "Что это? Моё новое зелье?" Я смотрю, решил подготовиться к встрече с матриархом, разумеется. А теперь извини, но мне нужно немного отдохнуть, сказал я Калантриэль, начав взбираться на дерево. Если что, ты тоже пузырёк получишь. Пообещав ей, закрепился на одной из веток, прислонившись спиной к стволу дерева, закрыл глаза и практически сразу закимарил. Завтра, а вернее, уже сегодня будет сложный день, и нужно хоть немного поспать. Когда открыл глаза, у меня было ощущение, что я заснул всего пару минут назад. Зевнув, огляделся по сторонам, а затем посмотрел вниз. Девушки уже встали и успели развести огонь, начав что-то готовить. Видимо, мне дали поспать побольше. Я спустился вниз. Доброе утро, поприветствовала меня Сумира. "Доброе", ответил ей девчонка-эльфийке, которая сидели возле костра и о чём-то болтали. "Сегодня будет суп из вяленой рыбы из живой реки и грибов, которые я нашла неподалёку", произнесла Каландриэль, когда я приблизился к котлу и заглянул внутрь. Всё содержит магическую энергию. "Довольным голосом добавила она. Отлично, то, что нужно. Спасибо", поблагодарил я её и сел рядом. "Сколько нам идти до Логова?" "Около 2 часов, может, больше", ответила Каландриэль. "Матриарх расширяет свои владения, и её пауки уже заползают гораздо дальше, чем это было в прошлый раз", немного подумав, добавила она. "Хм" Значит, её рой растёт? Видимо, дело в том, что в эти земли редко заходят исследователи биома, и у матриарха здесь нет каких-то сильных естественных конкурентов, поэтому для неё тут раздолье. Ясно, сказал я и задумался. Всё ещё не передумал? Нет, конечно, ответил я и поблагодарил Сумиру, которая дала мне ложку супа. Съел парочку ложек, действительно почувствовал себя гораздо лучше. Плюс ко всему, это ещё и вкусно. Шикарный суп, сказал я Калантриэль, и она улыбнулась. Всё же подумай над тем, о чём я тебе говорила. Такие таланты пропадают. Наворачивая завтра кложка, и добавил я. Хорошо, подумаю. вылыбнулися нам в ответ, и оставшись у трапезу, мы провели, об채ясь друг с другом на отвлечённые темы. Никто не заговорил о логове, и, может, это даже к лучшему. Сколько же тут этих тварей, выругалась Ирен, которая, как впрочем и все остальные члены нашего отряда, была полностью покрыта зелёной жижей и внутренностями пауков. Их стоило нам приблизиться к логову, стало очень много. Собирает в логове всех, кого может, ответила ей Калантриэль, осматривая трупы, которыми была устлана вся земля в небольшом радиусе от нас. Видимо, всерьёз нас испугалась. В прошлый раз их тут столько не было, добавила она, глядя на тушки пауков, среди которых встречались как разведчики, и воины. Такие обычные пауки-работяги. Они были поменьше своих воинственных родственничков. Внутри их будет ещё больше, и там будет замкнутое пространство, так что придётся быть ещё осторожнее, сказала Калантриэль и достав платок, вытерла им лицо. Кстати, о осторожности, произнёс я, доставая из магического хранилища минзуркис с эликсиром хитинового покрова. мерите по две и вытянул руку. Что это? спросила Сумира. Зелье, которое увеличивает физическую и магическую защиту, ответил я и пояснил. Хватает примерно на пару минут. Ого! Ирен сразу же взяла две мензурки. А чем оно отличается от того, что ты давал раньше? У меня, кстати, одно осталось. Не стесняй движений. ответил ей. Насчёт зелий каменной кожи, хорошо. Они могут ещё пригодиться, сказал я Ирен. Берите. Я кивнул на пузырьки у себя в руке, и в этот раз их взяли Лия с Сумирой. Не взяла только наша разведчица-целительница. Ты же сама видела, что я его пил, сказал ей. И как видишь, живой, добавил я, глядя на свою длинноухую напарницу. Я я не знаю, неуверенно ответила она. Ну, второй раз предлагать не стану. Дело твоё, спокойно ответил я и пожал плечами. Ладно, идёмте дальше. Нам ведь туда, я указал рукой в сторону и калантриль кивнула. Правильное направление, кстати, я определил не случайно. Дело в том, что туда, куда я показывал, фанила невероятно мощной магией, и мне уже не терпелось поскорее оказаться там. Я сделал глубокий вдох и успокоился. Нельзя оставаться с таким настроем в столь опасное место. "Идёмте", сказал девушкам, и мы отправились дальше. Логово уже рядом.